вторая. «Вот оно что! Бабка-то моя упыриха! Мамочки!» Я бросилась вон из комнаты, налетела на что-то мягкое, заорала и уронила блюдце со свечкой на пол. «Не ори, дура! Ты мне еще пожар устрой! Хватит с меня пожаров-то!» Внезапно включился свет в коридоре, и передо мной предстала сама бабка, топчущая свечу на полу. В белой сорочке, в рюшах и в аланах, бледная как смерть, она сейчас больше всего походила на п р и в и д е н и е н у так и будешь у ног моих валяться!» Противно захихикала она, шагая к кровати. «Вы где были? Я чуть с ума не сошла! Вы слышали? Там внизу вой какой-то!» Честно говоря, я была ужасно рада видеть бабку живой и здоровой. И вообще, казалась самой себе ужасной трусихой в тот момент. Где была, там уж нет. В ватер-клозет я ходила, м а л о х о л ь н а я и не слыхала я ничего, приснилось тебе верно. Надо тебя к доктору, к психиатрическому показать. Может, ты шизанутая вовсе? Я закивала в ответ, неуклюже поднялась с пола, взяла протянутую бабкой свечку и, пожелав ей добрых снов, отправилась к себе. Придется, видимо, прощаться с Сандрой. ибо творящаяся здесь чертовщина явно плохо сказывается на моей психике. Решено. Завтра позвоню бабкиному доктору, самой бабке сообщу, что нам пора прощаться и буду подыскивать другую работу. Бросить я ее, конечно, не смогу. Какая-никакая, живой человек. Без меня она явно не справится. Придется ждать, пока старушка найдет новую сиделку с высшим образованием и задатками домработницы. Утром, как это обычно бывает, все произошедшее накануне показалось полным бредом. За окном приветливо светило солнце, где-то вдалеке протяжно мычали коровы, со стороны деревни слышался звонкий смех детей. Посмеявшись над вчерашними страхами, решила сегодня всеми правдами и неправдами уговорить бабку погулять. Хоть я давно перестала удивляться ее закидоном, одним из которых было полное затворничество в доме, но погода стояла столь чудесно, а прошедшая ночь была так душераздирающая, что мне очень захотелось сделать что-то из ряда вон выходящее. Бабка сердито постукивала ложкой по тумбочке возле кровати и дулась. Я поставила перед ней поднос и ласково спросила ее о самочувствии. Бабка презрительно на меня посмотрела и гаркнула. пока не сдохла. «Ну вот и не надо, Сандрочка Христофоровна. Мы сейчас с вами покушаем и гулять пойдем. Погода-то какая, а?» Бабка скрипнула зубами и запустила в меня ложкой с налипшей на нее кашей. «Поняла, поняла. Приятного аппетита!» Ну что ж, очередная попытка вытащить бабулю провалилась. Весь оставшийся день я занималась домашними делами, Благо, их всегда хватало, учитывая размеры усадьбы. К вечеру, порядком устав, я уселась в кресло смотреть с бабкой очередной сериал. Когда она уснула, я тихонько выскользнула за дверь, и вот тут снова услышала то ли плач, то ли вой, доносившийся из подвала. Любопытство – самый ужасный мой порог. И не надо говорить мне, что сумасшедшая, за каким-то ч е р т о м лезущая в пасть н е п р и я т н о с т я м Сама знаю. Так вот. Памятуя о вчерашних перебоях со светом, в этот раз я сбегала за фонариком и только тогда пошла к подвалу. Плач, правда, больше не повторялся, но любопытство уже вгрызлось в душу, и я, трясясь от страха, в с е же спустилась вниз. Дверь, ведущая в подвал, оказалась заперта. Вот так. Раньше меня как-то совсем не интересовали тайны дома, и я и подумать не могла, что кто-то запирает двери в доме на замки. Разочарованная вернулась я на кухню, по дороге придумывая, куда бабка могла деть ключ. А может, Христофоровна синяя борода, а в подвале держит кости покойных мужей? Кстати, а была ли бабка вообще замужем? Вот что я знаю о Сандре? только то, что она поведала мне вскользь, то есть почти ничего. Ключи от подвала не давали мне покоя. Где-то же они наверняка есть, раз дом по наследству перешел бабки. Последнее время, благодаря многочисленным кредитам, я плохо спала по ночам, и в запасе у меня всегда было снотворное. Придется, видимо, бабушке уснуть чуть крепче, чем обычно. Главное, не убить ненароком старушку. Без работы не больно-то охота оставаться, да и грех на душу брать желания нет. Вечером, когда Христофоровна уснула, я немного выждала и беззастенчиво принялась шарить по комнате в поисках ключей. Сказать, что мне просто повезло, значит значительно преуменьшить размах везения. Когда я обшарила всю комнату и уже готова была сдаться и уйти, я вдруг споткнулась о ковер, Неуклюже взмахнула руками и полетела на пол. В полете схватилась за картину на стене, и она с грохотом повалилась вместе со мной на пол. Я вскочила, боясь, что бабки вздумается проснуться. Но та спала, как убитая. А на том месте, где только что висели мишки на дереве, зиял тайник. Я вскочила с пола, заглянула внутрь и... О, счастье! В нем лежала связка ключей. в н и себя от радости я повесила картину на место, привела комнату в порядок и немедля бросилась в подвал. Второй ключ из четырех в связке подошел к двери как родной. Я повернула его трижды, прежде чем запор открылся. В подвале царила темнота, густая, тяжелая. Я включила фонарь и посветила вглубь, и... Оказалось, что ли... Мне померещилось, будто кто-то или что-то промелькнуло в углу. А затем... Затем я увидела Дуську, дворовую кошку. Она юркнула мимо меня, на прощание истошно мяукнув и сверкнув желтыми глазами, и выбежала в дом. «Здорово! Это очень страшная находка. Кошка!» «Так вот, значит, кто плакал в подвале. Вопрос только, каким таким образом она туда попала?» Тот-то я ее уже два дня не вижу. Миска с едой, которую я еще позавчера заботливо поставила у входной двери, так и стояла нетронутой. Я-то, помнится, мне еще подумала, что Дуська с другом своим, соседским разбойником Тимофеем, ухлестала. Оттого и не всполошилась. Вдруг мне показалось, что наверху закашляла Христофоровна, и я, быстро заперев подвальную дверь, ринулась к бабке в комнату. Та все еще сладко спала, и мне удалось со спокойной душой вернуть ключи на место. Жаль, что подвал так и не удалось осмотреть. Зачем-то же Сандра прячет ключи от него. Знать бы еще, что за тайны хранит он в себе. Жаркий воскресный день сменился теплым вечером. Погода стояла прекрасная. Я решила, что самое время немного прогуляться. По пути здоровалась с редкими прохожими. Вспомнила, что закончился кофе и пошла в сторону магазина. За прилавком Маринка скрупулезно отчитывала д и с ю н ч и к и местному алкашу Витьку. Я поздоровалась, но продавщица даже не удостоила в з г л я д о м Обиделась, наверное. Возле магазина начал собираться народ. Все местные алкоголики скучковались вокруг лавки, сообразив из нее незамысловатый стол. Я поприветствовала их и пошла по тропинке. У соседнего дома на лавке дымила тетка Катя, отдыхая от трудов праведных. «Что, т ё т ь к а т ь Время перекура?» – вместо приветствия крикнула я ей. «Время собирать камни!» Она меланхолично выпустила колечко дыма в воздух. «Это вы к чему?» т ё т к а Катя в ответ помахала тоненькой книжкой и многозначительно ответила. «Тут вот вычитала...» Я взглянула на книжку, где на обложке значилась «Китайская философия» и удивилась. Вот значит, какие в деревне книги читают. Тетя Катя пригласила меня на чай, и мы, уплетая свежие пирожки с мясом, вареньем и капустой, принялись болтать обо всем на свете. Тетка Катя оказалась очень любознательной женщиной. Муж, давно покойный, оставил ей для проживания вот этот ладный двухэтажный домишко. И она от нечего делать принялась его обустраивать. Да так увлеклась, что и не заметила, как дом превратился в настоящее произведение искусства, славясь на всю округу красотой неписанной. Точнее, я бы как раз назвала вполне писанной, ведь тетка Катя, внезапно обнаружив в себе скрытый до с е л е талант художника, расписала весь дом узорами и пейзажами. Потом уже... Она увлеклась валянием декоративных игрушек, шитьем подушек, вышиванием всевозможных салфеток и полотенец и прочими прикладными искусствами. Местным Катерина, без сожаления, раздаривала свои работы. Но вскоре слава о духовской чудо-рукодельнице пронеслась по всем округам, и к ней потянулись, пусть и не частые, но все же гости. Катерина вначале стеснялась брать плату за блажь, как она сама называла поделки. Но потом, увидев, каким спросом пользуются ее работы, стала брать небольшие презенты или деньги. В итоге все были довольны. Катерина стала иметь свой небольшой доход, которого вполне хватало на деревенскую жизнь, учитывая, что и огород был свой, и работа тоже была. Приезжие же за небольшую плату получали чай с пирогами и товар ручной работы. И все было бы хорошо. Если бы не случилось прошлой весной несчастье. У Катерины начали отказывать руки. Артроз прожал сустав за суставом, и вот уже один из пальцев на левой руке вовсе перестал разгибаться, принося еще и нестерпимую боль своей хозяйке. Пришлось Катерине забросить рукоделие. Оставила она только живопись. И только для души, для себя. Иногда еще в подарок. Руки Катя теперь берегла. Недавно она увлеклась философией, штудируя многочисленные учения классиков, но из них она особо ничего не поняла. А вот этот самый томик с изречениями великих китайских умов ей был ясен и понятен. Особенно ценно было то, что все, что там было написано, можно интерпретировать на свой лад. Я уже было собралась домой, как вдруг откуда-то раздался душераздирающий крик. А потом еще один – И еще. Кричали со стороны магазина. Мы с теткой Катей, не сговариваясь, бросились на крики. Бледнолицые мужики, еле держась на ногах, что-то мычали и указывали на дверь. Тетя Катя вбежала первой. И когда я вошла за ней, успела увидеть только, как она аккуратно сползла по стеночке на пол, закатив глаза. Маринка лежала на прилавке, сложив руки на груди, как покойник. Никаких повреждений на ней я не увидела. И в два прыжка, подскочив к прилавку, я дотронулась до ее руки. Теплая. Пощупала пульс. И выдохнула. Тут и сама Маринка открыла свой глаз, ошалела, уставилась на меня и грязно выругалась. Надо же, сколько нового можно узнать о себе, не оправдав чьих-то надежд и чаяний. «Скорую вызывайте!» крикнул кто-то из-за двери в толпе, успевший собраться возле магазина. «Да какая скорая? Тут уж труповозку только!» Меланхолично зевнул вошедший дед Митяй, пожевывая травинку меж оставшихся зубов. «Да какая скорая? Какая труповозка? Пьяная она просто! Маринка ваша!» Я многозначительно посмотрела на мужиков. «А вот тете Кате точно помощь нужна!» Дед Митяй смачно сплюнул, матюкнулся и направился к своему дому на ходу что-то бурча про пьяных идиотов. Отчасти я была с ним согласна, потому что такие выверты, кого хочешь, до припадка доведут. С другой стороны, я порадовалась, что все живы-здоровы, а значит, я могу со спокойной душой покинуть деревню. «Дочка, поди сюда». Я обернулась и увидела, как по дороге ко мне спешит дед Митяй. «Дочка, а ты часом не родня нашей Христофоровны?» – спросил дед, странно меня разглядывая. Я бы даже сказала, неприлично, но вряд ли старому Митяю такое в голову могло прийти, в его-то годы. Насколько я помнила из разговоров с теткой Катей, деду было под 80, ну или около того. И мне, девушке, во всех отношениях приличной, даже при большой фантазии, сложно представить, что в таком возрасте люди могут думать о чем-то этаком. Вроде как дед служил когда-то на флоте и в здешних краях не так давно, относительно своих лет. Нет-нет, я работаю у н е ё А похоже, похоже. Дед развернулся и, хромая, пошел обратно. И что это было? В этот момент я, кстати, даже немного расстроилась. Упаси Господь на бабку быть похожей. С ее-то характером и вредными привычками. Нет уж, увольте. Мимо обнимаясь, прошмыгнула парочка влюбленных. Инга Молчанова, учитель местной школы. А рядом, улыбаясь вовсю ширь, гордо вышагивал фельдшер медпункта. Не помню, как его зовут, да только неудивительно, что паренек так радуется. Внешне он совершенно непримечательный. Я бы даже сказала, неприятный какой-то. Нос длинный, острый, больше похожий на клюв. Бровей почти не видно, настолько они светлые. Настоящий альбинос. Волосы редкие, желтоватые, губы тонкие. В придачу от нижней к подбородку тянется толстый шрам. Однако то ли улыбка... л влюбленность заметно его украшают. И на таком контрасте рядом настоящая красавица. Что и говорить, а внешностью Ингу бог не обидел. Выше среднего роста, с тонкой талией, почти осиной, и грудью четвертого размера она производила на местных мужчин магическое воздействие. При виде нее все мужики деревни вставали в охотничью стойку – а их жены злобно пускали ядовитую слюну вслед. Но кроме отличной фигуры у Инги было красивое личико. Яркие голубые глаза, пухлые губы, почти всегда накрашенные красной помадой, высокие скулы и прямой идеальный нос. Пожалуй, с такой внешностью она вполне бы могла удачно устроиться в жизни, если бы не уехала из города. Сейчас ее светлые локоны были уложены в затейливую прическу. Высокую грудь обтягивала черная кожная курточка, а на том месте, где должна быть юбка, выглядывало что-то большее, похожее на кожаный пояс. «Вот, полюбуйтесь, и эта шалава наших детей учит еще», – возмущенно прошептала бабка Афанасия, прытко обгоняя меня на повороте. Я не нашлась, что ответить. В конце концов, это не моих детей учит Инга. а потому какое мне дело, в чем и как щеголяет местная учительница. Постояв некоторое время в раздумьях, я все же отправилась домой, ожидая от Христофоровны Нагоняй за долгую прогулку. Честно говоря, мне и самой было немного стыдно. Все же я деньги получаю за уход за старушкой, пусть она и называет меня секретарем, а не сиделкой. Уже подходя к воротам, я заметила на участке машину. Красная иномарка – аккуратно припаркована на бабкиной клумбе. И я даже представить себе не могла, что за самоубийца сделал такое. На кухне горел свет. На столе тарелка с остатками пищи. Интересно, что же это за гость такой к нам пожаловал? И каким образом он сумел проникнуть в дом?»